Бетси была дома, я застал ее в спальне. Она как раз одевалась на ужин к старику. Когда я сказал ей об Анжелике, окаменела от ужаса. Я вел себя так естественно, что Бетси понадобилось несколько секунд, пока до нее дошло, что я действительно имею в виду Анжелику, Ту Анжелику, которая должна была оставаться где-то в Европе. Но если Джимми знал Анжелику, если она была здесь, в Нью-Йорке, почему он не сказал нам о ней? Судя по всему, он пообещал ей это. А сегодня вечером... Ее должны привезти в Нью-Йорк. Трент спросил меня, не хочу ли я ее видеть. Полагаю, нужно с ней встретиться. Ничего, если к отцу ты поедешь одна? Конечно, нет. Будет лучше, если расскажу ему, прежде чем он прочитает в газетах. Будет в ярости, когда узнают, что она была замужем, «За тобой и вообще?» Огорченно взглянул на меня. «Это она сделала?» «Меня не спрашивай». «Ах, какой ужас! Так возвращаться! Как так можно загубить всю жизнь? Почему, Господи, не...» «Прости, Бил. Она несчастная женщина. Это, разумеется, должна сделать для нее все, что сможешь. Сев на постель, стала надевать чулки. Для тебя это страшно. Она трагически сжала губы. И для Рики тоже. Что бы ни происходило, нельзя допустить, чтобы хоть что-то дошло до Рики. Рики никогда не должен об этом узнать. Никогда. Я сокрушенно расхаживал по комнате, пока она завершала свой туалет. А когда собралась, зашла на кухню сказать кухарке, что приготовить мне на ужин. Я проводил ее до дверей. На прощание она меня поцеловала. — Не волнуйся, милый. — Действуй. Обняв ее, я заметил мелкие беспокойные морщинки на ее переносице. — Ты сказал, что Анжелика купила этот пистолет? — Да. — Значит, когда Трент рассказал тебе, ты не знал, что речь идет об Анжелике? — Он назвал другое имя. «Ах, так?» — она улыбнулась мне, явно успокоившись. «С Богом, милый! Постараюсь все уладить с отцом. И скажи от меня, Анжелики, я надеюсь, все обойдется». Трент позвонил в половине одиннадцатого. «Она здесь». Отвезли ее на Центр-стрит. Хочет с вами встретиться. Ладно, я сейчас приеду. И не нужно излишне беспокоиться, мистер Хардинг. Мы обеспечим ей адвоката. Сделаем все, что в наших силах. Здание на Центр-стрит производило тоже унылое, угнетающее впечатление что и районное управление, только в гораздо большем масштабе. Я ждал, что найду там Трента. Его не было. Но обо мне знали. Один из полицейских провел меня в маленькую пустую комнату и удалился. В сопровождении охранника вскоре появилась Анжелика. Охранник оставил нас одних, но я знал, что он ждет за дверью.